Он считал ее одной из немногих своих любовниц, с которой он сможет сохранить дружбу. Но он нуждался в переменах, в разнообразии. Он мечтал одержать победу над прекрасной герцогиней Георгианой Деванширской, но она, оставаясь его другом, отказывалась стать его любовницей. Жизнь полна развлечений. Время летело быстро — Беседы о политике с Берком, Фоксом и Шериданом, визиты к портным с Петерсхеном, уроки фехтования и бокса в обществе Анджело, прогулки по городу ночью и днем, часто инкогнито. Это было счастливое время. Однажды вечером он явился со своими старыми друзьями на маскарад в костюме испанского гранта. Тщательно загримировавшись, он мог вызвать людей на разговор о принце или короле, что доставляло ему удовольствие. Иногда он раскрывал свою личность, иногда нет. На этот раз он заметил высокую стройную девушку в костюме монахини и решил, что она станет его партнершей. Когда он направился к ней, путь ему преградил матрос в маске. «Незнакомец предложил принцу проваливать прочь, потому что эта дама не для него!» «Тут вы ошибаетесь, приятель!» — сказал принц. «Это вы ошибаетесь, приятель!» — прозвучал ответ. «Если вы благоразумны, вы оставите нас!» «Это вам следует проявить благоразумие!» «Пойдем!» Принц обхватил девушку за талию, но матрос оттолкнул его в сторону и сам обнял красотку. — Так-то вы обращаетесь с монахиней, — сказал принц. — Ваше мнение никого не интересует? Монахиня прильнула к матросу, и это рассердило принца. Он считал, что все дамы предпочтут его даже в маскарадном костюме. — А вы, мадам, — сказал он, — разве ваше поведение соответствует вашему наряду так же хорошо, как ваши прелестные формы? Сомневаюсь. — Право, сомневаюсь. Сэр, вы оскорбляете даму. Сэр, это вы оскорбляете меня? Матрос расхохотался, возмутив этим принца. — Где вы подцепили ее? — спросил принц. — На Портсмут-Пойнт. Это было известное место, где проститутки ждали матросов. Девушка громко запротестовала, и несколько других матросов подошли к ней, чтобы узнать, кто это осмеливается оскорблять флотских и их дам. Один из моряков с угрожающим видом шагнул к принцу, свита которого тотчас сомкнулась вокруг своего господина, но матросу, сопровождавшему монахиню, все же удалось ударить Георга в грудь. Принц! Овладевший под руководством Анджела искусством кулачного боя тотчас ответил сопернику. Немедленно образовалась толпа желающих посмотреть на поединок. Возник шум, и кто-то вызвал констеблей. Все заговорили одновременно, и драчунов испанского гранда и матроса схватили и уезли в участок под возмущенные протесты приближенных принца. Но Георг в действительности наслаждался приключением. В полицейском участке ему и матросу приказали снять маски. Принц сделал это с ликованием, вызвав у окружающих растерянность, которая привела его в восторг. Пришла очередь матроса. Оказалось, что перед принцем стоит его брат Уильям. Они уставились друг на друга, Потом расхохотались. «Так это ты, Уильям!» — воскликнул принц. «Так это ты, Георг!» — отозвался Уильям. Они обнялись и снова начали смеяться. Они смеялись до тех пор, пока слезы не побежали по их щекам. Полицейские смотрели на братьев в растерянности, не зная, что делать. «Негодяй!» — воскликнул принц. «Что ты делал на маскараде?» «То же самое, что и ты!» «И какие намерения были у тебя в отношении той монахини?» такие же, что и у тебя, брат. Это показалось братьям столь забавным, что они не могли сдержать смех, когда встревоженная, задыхающаяся свита принца прибыла в участок, Георг заявил, что все причастные к этому инциденту получат погинее в качестве компенсации за причиненное беспокойство. Братья ушли, держась за руки, Конечно, такое происшествие не могло остаться тайным, и поскольку король приказал не скрывать от него выходки принца, ему в конце концов доложили о случившемся. Он рассказал об этом эпизоде королеве, куда катится миф. Америка потеряна. Принц публично дерется со своим младшим братом. Если другие начнут брать пример с принца Уэльского, что ждет их Я не спал десять ночей, думая о них. Десять ночей, ты понимаешь? А, как? Королева печально кивнула. Она понимала это слишком хорошо. В тот год королю казалось, что неприятности никогда не кончатся. Только что, получивший свою новую должность, Рокингем скончался и возникла необходимость в назначении нового премьер-министра. На этот пост рассчитывал Фокс, считавшийся самым одаренным человеком в правительстве, но король послал за лордом Шелберном. Сторонники Фокса из партии Вигов выразили свое возмущение этим фактом, подав в отставку. Так поступили сам Фокс, Берг и Шеридан, занимавшие в правительстве второстепенную должность. Фокс, однако, по-прежнему контролировал значительное число голосов в палате общин и был способен сохранять баланс сил между правительством и оппозицией Норта. Король понимал, что его изворотливый враг не успокоится, пока не вытеснит Шелберна с поста премьер-министра. Шли споры о заключении унизительного мира с Америкой. В августе королевскую семью постигла трагедия. Малыш Альфред, болевший с рождения, умер. Король был безутешен, королева Тор. Хрупкое здоровье маленького Октавия доставляло им дополнительные волнения. Принц наблюдал за политическими событиями с большим интересом. То тяжелое для Фокса время, когда король находился в конфликте с ним, принца постоянно видели в общественных местах с этим человеком. Он предавался азартным играм и бражничал с Фоксом. Достигнув совершеннолетия, он открыто займет сторону Фокса и, конечно, станет при этом противником короля. Поэтому король печалился все сильнее. Королева гадала, когда все это кончится. Она часто говорила, что мечтает о том дне, когда принц придет к ней и поговорит, как сын с матерью. Месяцы, оставшиеся до его совершеннолетия, проходили один за другим. Наконец, настал 1783 год. В августе принцу исполнится 21 год. Карлтон Хаус. — Я не спал десять ночей, — сказал король, — десять ночей, двадцать ночей, тридцать ночей. Я не уверен, что смогу когда-нибудь спокойно спать. Я бы хотел, чтобы мне было восемьдесят или 90 лет, или чтобы я умер. Королева пыталась утешить его. Она тревожилась, когда он говорил-то. Но он никогда не позволял ей разделить с ним его бремя, поэтому могла ли она сделать это сейчас? Ей осталось лишь беседовать с ним о семье. А эта тема, видит Бог, была печальней. Маленький Альфред умер, Октавий болел, принцы участвовали в драках, принц Уэльский приближался к своему совершеннолетию. Он задолжал торговцам тридцать девять тысяч пунктов, жаловался король. В основном поставщикам вина. Когда я вспоминаю, как я следил за его диетой, почему мой сын стал пьяницей? Все дело в его молодости. Король не принял ее объяснение. Я тоже был молод, мадам, но никогда не злоупотреблял спиртным. Портные, ювелиры, вино и женщины больше он ни о чем не думает. Вы можете оправдывать это, мадам? А? Как? Королева выглядела грустно. Бесполезно было обвинять ее в безрассудном поведении принца. Я уверена... Это все его приятели. Его приятели. Король кивнул. Фокс, человек, преследовавший его в сновидениях и смеявшийся над ним, племянник Сар Ленокс, в жилах которого текла кровь Стюартов, дальний родственник из веселой, беспечной, очаровательной ветви семьи, именно его выбрал себе в друзья принц. Нет, это Фокс выбрал принц. Король знал, почему. Фокс хотел настроить Георга против отца, сделать из него негодяя, пьяницу, бабника, политического противника короля, а Ширидан ничем не лучше Фокса. Король мог представить себе их беседы, язвительное остроумие, которых было направлено против храма Добродетели. Он знал, как они называют его двор. Знал, что они насмехаются над ним и королевой, и принц участвует в этом. Это было невыносимо. Но как поступил принц, когда захотел выкупить свои неосторожные письма у актрисы? Он пришел к отцу. Что он сделал, когда ему понадобились пособия, свой собственный дом? Снова пришел к отцу, королю. Он просил сто тысяч фунтов в год. И Фокс постарается помочь ему получить эти деньги. «Он их не получит», — вытаращив глаза, заявил король. «Ты о чем?» — испуганно спросила королева. «Он хочет иметь сто тысяч фунтов в год, чтобы тратить их на вино и женщин». На лице королевы появилось изумленное выражение. «Он их не получит». «Не получит! Ты меня понимаешь? А? Как?» Королева печально кивнула, и король немного успокоился, хоть она не добавляла ему тревог. Он почти поделился с ней своими опасениями по поводу правительства. Он почувствовал себя проигравшим, когда Норд вступил в коалицию с Фоксом. Подумать только! Некогда верный ему славный лорд Норд переметнулся к врагу, заключил союз с Фоксом, Король считал, что Норд ненавидит этого человека, как ненавидел его он сам. Но при всех своих достоинствах Норд был слаб. Однако объединиться с врагом короля, пагубно влиявшим на принца. Король иногда так сильно возмущался всем этим, что говорил себе, «Лучше отречься от престола и позволить сыну править страной». «Тогда они увидят» чему это приведет. — Удивительное дело, — огорченно произнес король. — Сын может восстать против отца. А, как? Он не враг вашего величества. Просто он попал в дурные руки. Она бессильно оборвала фразу. Чем могла она утешить его? Однако, видя, как он разжигает в себе гнев, она думала только о том, как сделать. Он хочет отдельный дом, собственное жилье. Тебе ясно, что это значит, а? Как? Это значит, что он хочет соперничать с дворцом Сент-Джеймс. Не успеем мы оглянуться, как получим второй двор. Люди уже сравнивают это со ссорой между моим отцом и моим дедом. Они говорят, что раздоры между отцом и сыном — королевский обычай. Мне кажется... В любой семье случаются небольшие конфликты. Наша семья королевская — это политика, в которой ты совершенно не разбираешься. Да, мысленно согласилась королева. И чья тут вина? Я хотела разбираться в политике, хотела помогать тебе, но меня держали в тени. Мне позволяли быть только матерью твоих детей. Она возмущалась и одновременно жалела короля она не любила его могла ли она любить человека который никогда не доверялся ей и женился на ней по принуждению она получала радости от жизни только благодаря детям но не мужу но она тревожилась видя как он теряет выдержку потому что боялась что однажды он лишит Никто не жалели, к чему скупиться, ведь речь идет о жилище для принца Уэльского, которому парламент выделил 39 тысяч фунтов на погашение долгов. Принц был счастлив и взволнован. Он посетил своего дядю Камберленда, имевшего дом у моря. Георгу очень понравилось это место, Брайтхемстоун, сокращенно Брайтон. Он наблюдал за перестройкой Карлтон Хауса, придумывал себе новые наряды, танцевал, пил с людьми вроде Фокса и Шеридана, занимался любовью со своими подругами, играл в азартные игры, участвовал в скачках, присутствовал на боксерских поединках и ездил в Брайтон. Он спроектировал собственный фуэтон, в который всегда впрягали трех коней. Они располагались один За другим. Фарейтер сидел верхом на первом, а принц правил двумя остальными. Это был самый быстрый экипаж в стране. Художники, торговцы шелком и бархатом, портные, скорняки, сапожники ежедневно посещали принца. Он проектировал с Губером колонны из парфира, которые хотел установить в холле. Выбирал желтые китайские шелка для драпировки стен гостиной оборудовал ванную, примыкавшую к его спальне. Все запланированные принцем изменения не могли быть завершены к его двадцать первому дню рождения. Но к этому времени следовало сделать так, чтобы в Карлтон-хаусе можно было жить, и эта работа будет выполнена. Принц был удовлетворен. Даже когда приняли решение, что он будет получать шестьдесят тысячи фунтов в год вместо ста, он не слишком расстроился. Он продолжит перестройку Карлтонхауса, уже живя там. Наконец его мечта осуществилась. Он получил собственный дом, обрел независимость. Теперь он мог делать, что хотел. Даже король не сможет сдерживать принца Уэльского. В ноябре 1783 года, через три месяца после своего двадцать первого дня рождения, принц занял место в палате лордов. Казалось, весь Лондон вышел посмотреть, как он принц выглядел потрясающе в черном бархате, расшитом золотыми нитями и усыпанным розовыми блестками. Каблуки его туфель также были розовыми. Тщательно уложенные вьющиеся волосы блестели на солнце. Люди неистово приветствовали его. Их интересовала работа, шедшая в Карлтон-хаусе. Принц проявлял экстравагантность, но это обеспечивало работой многочисленных строителей. Торговцев, шелками и бархатом, портных, парикмахеров, которые расхваливали принца, он вводил новую моду, а это способствовало торговле. Лорды традиционных алых мантиях, подбитых горностаевым мехом, были изумлены необычным, но весьма эффектным обликом принца. Его первая речь была встречена аплодисментами. Он верил в то, что внимание всех прогрессивно мыслящих людей обращено на него. Он заявил, что любовь, дружба и расположение народа дают ему жизненную энергию. Он обещал никогда не пренебрегать интересами людей. Покинув палату лордов, он отправился в палату общин, где его друг Фокс выступал в поддержку Ост-Индского биля, согласно которому компания попадала под юрисдикцию назначаемых правительством директоров. Фокс, автор этого биля, Страстно защищал его, но получил сильный отпор от молодого Уильяма Питта, 24-летнего молодого человека, обладавшего энергией и умом своего отца, Питта-старшего. Принц знал, что за молодым Питтом следует присматривать, потому что король благоволил к нему, в значительной мере как к оппоненту Фокса. Когда принц вошел в палату общин и занял место на галерее, все присутствующие посмотрели на него, и не только из-за его черного бархата с розовыми блестками, а потому что это было жестом. Он пришел послушать мистера Фокса, поаплодировать мистеру Фоксу и показать парламенту, что он союзник мистера Фокса в борьбе с его врагами — Пусть даже их возглавляет король. Фокс окинул печальным взглядом свое жилье на Сент-Джеймс. Чтобы выиграть эти выборы, придется продать всю оставшуюся мебель. Он не мог больше отбиваться от кредиторов. Его игорные долги были огромными. Для вестминстерских выборов нужны деньги. Он не мог отказаться от борьбы. Он должен дать бой противникам. Это был один из тех редких моментов, когда он заставил себя думать о деньгах. «Везучий принц Уэльский!» — грустно подумал он. «Парламент заботится о его долгах». Но больше всего на свете Фокс любил борьбу. Поэтому он свяжется с торговцами недвижимостью и продаст дом. И что потом? Он доверится судьбе, которая пока что серьезно его не подводила. Коалиционное правительство распалось из-за Ост-Инсклобиля, который прошел палату общин, но был отклонен палатой лордов. Фокс знал, как это произошло. Король направил лорду-темплю письмо, в котором просил известить всех о том, что он будет считать своим личным врагом, каждого, кто проголосует за принятие Билля. Хотя не все лорды испугались этой угрозы, Биль все же не прошел с минимальной разницей голосов. Это привело к падению правительства. С какой радостью король приказал Фоксу и Норту вернуть их государственные печати. Затем король вызвал молодого Уильяма Питта и назначил его премьер-министром. «Нами будет управлять школьник!» Так прокомментировали это событие, поскольку Питту исполнилось 24 года. Но он был сыном великого Питта и уже продемонстрировал унаследованные от отца способности. А потом Питт потребовал распуска парламента. Результатом этого стали выборы. Поражение, на которых было бы непозволительной роскошью для Фокса. Когда он сидел и ломал голову над тем, куда он сможет податься после продажи дома, слуга доложила о прибытии посетителя. Он встал, чтобы поприветствовать миссис Армистет. Она выглядела весьма элегантно, ничем не напоминая служанку моя дорогая Лиззи. Фокс поцеловал ее руку. «Надеюсь, я выбрала для визита не слишком неподходящий момент?» «Как раз самый подходящий. Если бы ты приехала на несколько дней позже, я, возможно, не смог бы предложить себе кресло». «О да, эти выборы!» «Ты должен принять в них участие!» Он кивнул. «Чтобы получить средства для этого, я продам мою недвижимость. И затем...» «Одержу победу. Несомненно, но я думаю о твоем доме». Фокс пожал плечами. «У меня есть друзья». «Девоншир Хаус?» — спросила она. «Но твое пребывание там будет временным. Вам нужен дом, мистер Фокс. Он ждет вас в Четси». Он встал и обнял ее за плечи. Он был заметно тронут, что являлось редким состоянием для этого человека. Она пристально посмотрела на него. Я думаю, медленно произнесла миссис Армистет, что когда я покупала мой дом, когда выбирала мою скромную мебель, я имела в виду нечто подобное. Вы одаренный человек, мистер Фокс, но несколько беспомощ. Он поднял свои густые брови, отчего вид его стал еще более неухоженным и сказал ⁇ Моя дорогая Лизи, ты уверена в том, что не совершаешь сейчас первый легкомысленный поступок в своей благоразумной жизненной карьере? ⁇ Совершенно уверена, мистер Фокс. Потому что если вы решите приехать в Часси, цель моей благоразумной карьеры будет... Достигнута. Помолчав, он сказал, «Я не могу понять, почему я получаю такой драгоценный подарок. Даже если я проиграю вестминстерские выборы, я все равно останусь самым везучим человеком на свете. Но вы их не проиграете, мистер Фокс. «Да, я выиграю вестминстерские выборы» и надеюсь, что окажусь достойным моих избирателей и моей дорогой Лиззи. Казалось, город еще не знал такого волнения. Весь Вестминстер вышел на улицы, чтобы принять участие в выборах. Георгиана, герцогиня Деваншинская, агитировала за Фокса. Она ходила в шляпе из литьевого меха и муфте из лисы, посылая воздушные поцелуи в обмен на обещанные голоса. Принц Уэльский гулял по улицам в Камзоле, недостаточно элегантном для него, но являвшемся точной копией Камзола, в котором Фокс появлялся в палате общин. Победа Фокса — вызвало ликование его сторонников. Принц решил отпраздновать ее, устроить специальный прием в Карлтон-хаусе. Были приглашены шесть сотен гостей, во дворе возвели девять шатров, непрерывно играли четыре ансамбля. Сам принц выглядел великолепно в перламутрово-сером-шелковом костюме с серебристой отделкой. Намел, собирались толпы людей, желавших послушать музыку победы и радости. Король ехал по Меллу, чтобы открыть заседание парламента. Что за шум доносится из Карлтон-Хауса? Спросил он. Это принц Ваше Величество. Он празднует победу мистера Фокса в вестминстерских выборах. Дерзкий щенок. Предатель собственного отца. Он никогда не упускает шанса причинить мне боль, пробормотал король. Фокс по-прежнему в парламенте. Хвала Господу за славного мистера Питта. Он будет для него достойным оппонентом. А, как? Но почему у меня такой сын? Кто мог подумать, что он окажется моим мучителем? Люди почти не смотрели на Георга Третьего. Почти все они были на стороне принца. Они души не чаяли в шумном, пьющем, азартном распутнике. Они не умели ценить добродетельность. Это была безответственная толпа. «Мне здесь нет места», — подумал король. «Нам не следовало появляться». Он задумался о том... Какой была бы жизнь, если бы англичане не прогнали католика Стюарта, а решили бы оставить его и отправить немцев в Германию? Это могло произойти в 1715 году или, что более вероятно, в 1745. Но немцы победили и остались в Англии, в результате чего он, Георг III, был сейчас королем этой страны, Молодой глупец, игрок, несостоятельный должник и любитель женщин займет английский трон. Это станет для них уроком, произнес слух король. Клянусь господом, это пойдет им на пользу. Он ехал к парламенту, а в его ушах звучали отголоски торжеств, происходивших в Карлтон-Хаусе. Эпилог. В 1800 году утрата Робинсон лежала в постели и, зная, что скоро она навсегда покинет ее, размышляла над событиями, составлявшими ее жизнь. Став инвалидом из-за ревматизма, она заняла место в светском обществе благодаря своим стихам и романам. Некоторое время она царила в салоне, где собиралось избранное общество, привлеченное ее известностью. Но сейчас пришел ее конец. Она не сожалела об этом. В свои 42 года она сохранила красоту, но чувствовала, что прожила достаточно долго и была не способна терпеть старость. Иногда она думала о днях своей славы, когда она появлялась в пантеоне или ротонде, в фантастическом туалете из ленты перьев, тотчас становясь объектом всеобщего внимания любовница-принца, знаменитая утрата. Это было так давно, что она перестала сожалеть о прошлом и упрекать молодого Георга. Когда-то она возмущалась своим любовником, который быстро устал от нее и ушел к другой женщине, бросив утрате жалкую подачку. Пятьсот фунтов в год казались жалкой подачкой, поскольку одно только содержание ее кареты обходилось в двести фунтов, но все это ушло. Баностр Тарлетон был хорошим другом и оставался верен ей все эти годы. Ради него... Она отправилась зимой во Францию и так простыла на море, что заболела ревматизмом, который парализовал ее. С тех пор она больше не выходила. Как ни странно, и это удивляло ее, она стоически переносила свое несчастье. Оглядываясь назад, она спрашивала себя, как ей удавалось оставаться такой спокойной, мудрой. Вспоминая всех мужчин, искавших ее благосклонности, она могла назвать себя воистину выдающейся женщиной. Мелден, дорогой Мелден, полюбивший ее с первого взгляда. Камберленд, желавший добавить ее к списку своих любовниц, Мистер Фок, которому она уступила и была немного задета непродолжительностью их отношений, порождавших в ней большие надежды. Герцог Орлеанский добивался ее, умолял стать его любовницей и получил отказ. Королева Мария Антуанетта прислала ей за это в подарок собственноручно связанную сумочку. Все это было давно. Во Франции произошла революция, Мария Антуанетта отправилась на гильотину, герцог приобрел известность под именем Филиппа Эгалите, то есть равенство. Все это было давно. Она повидала многое, происходившее вокруг нее, но сейчас помнила лучше всего личные моменты. Ей повезло. Мария, дочь утраты, после смерти миссис Дарби, переехала к ней и не обвиняла мать в том, что она покинула ее в детстве. Они сблизились с годами, Именно Мария читала утрата своей стихи и главы из романа. У самой Марии обнаружились литературные способности. Табита Брамбл, которую называли английской сафо, создала салон и принимала в нем гостей. Она безгоречи узнала о том, что мистер Фокс женился на миссис Армисте. Эта пара зажила, как и прежде, в гармонии. Иногда утрата спрашивала себя, вспоминает ли иногда о ней принц. Ей хотелось думать, что он помнит позолоченное любовное гнездышко на корк стрит свидание на острове Ильпаль. Она позволяла себе мечтать о том дне, когда он придет в ее салон и опустится перед ней на колени. «Я вернулся к тебе, моя утрата», — слышала она его голос. «Никто не может сравниться с тобой». Она получала удовольствие, рисуя в своем воображении сцену примирения, которая никогда не могла произойти. Но у нее была Мария. Дорогая Мария, которая с радостью ухаживала за ней, однако сама не отличалась крепким здоровьем. Утрата была уверена, что дочь намного переживет ее, и радовалась тому, что она будет получать 250 фунтов в год, составлявших часть соглашения с принцем. Мистер Фокс, дорогой Баннстр, они были для нее хорошими друзьями. Принц тоже, о, принц! Он всегда оставался в ее памяти. Могла ли она забыть его? Она постоянно слышала о нем, это было неизбежно, его проделки были у всех на устах, скоро он должен стать королем Англии. Она жалела о том, что не сохранила его письма, она с удовольствием перечитывала бы их, но она обменяла их на пенсию, которую получала сейчас, и которую после ее смерти будет получать Мария. Во всяком случае, она могла не беспокоиться о Марии, о ее дорогой дочери, ухаживающей за ней и любившей ее в годы болезни. Подумать только! Мария была плодом союза с ненавистным мистером Робинсоном, уже давно переставшим беспокоить утрату. «Такова жизнь», — подумала она. Но сейчас ее больше занимали мысли о смерти. Она позвала к себе Марию, потому что знала, что времени осталось немного. «Мария, моя дорогая дочь», — сказала она, — «я бы хотела, чтобы меня похоронили возле церкви в Старом Винзуре, неподалеку от реки. Я всегда любила реку. «Не говори о смерти, мама!» — взмолилась Мария. «Моя дорогая, мы не можем игнорировать ее. Она придет скоро, я знаю». Она не могла видеть глаза Марии и в то же время не могла не сыграть роль умирающей женщины. Игра была для нее естественным занятием. Она знала это и хотела объяснить Марии. Ее мысли немного блуждали. Она говорила о мистере Гаррике, который отличался резкостью, но обещал научить ее театральной игре. Она говорила о мистере Фоксе и принце. Кто-то стучится в дверь, Мария. Он пришел. Я знала, что он придет под конец. Мария покачала головой, но утрата уже видела его, не нынешнего, реального, а очаровательного принца, пылкого и любящего. — Мария, любимая, дай мне бумажное сердечко. Верен моей утрате навеки. Тогда он действительно так думал, он вспомнит. — Нет, мама, — ласково прошептала Мария, но утрата ее не услышала. Она повторяла слова стихотворения, написанного ею самой. Мария знала, что оно адресовано принцу Уэльскому. Кончилась дружба сердечная, не бывает иллюзия вечную. Хоть грела она мою душу в любые несчастья и стужбы. «О да!» — подумала Мария. «Теперь иллюзия заканчивается». Вряд ли можно было рассчитывать на то, что принц, увлеченный собственной бурной жизнью, заметит уход в другой мир женщины, недолго развлекавшей его двадцать лет назад. Утрата улыбалась. Возможно, подумала Мария, она верит в то, что он пришел к ней. Возможно, сладостная иллюзия еще жива. Мария обняла мать, И утрата замерла в ее объятиях, улыбаясь уходящей жизни.